Зависимость от импортных товаров В начале главы 8 мы отметили заблуждение, в которое впадают даже опытные американские геополитики, считающие свою родину островом, защищенным от всех бед мира. Они забывают об одной из фундаментальных характеристик Соединенных Штатов – огромном дефиците их торгового баланса. Они потребляют гораздо больше, чем производят. После промышленного, мирового или станкостроительного производства, торговля реальными товарами с другими странами, еще один прекрасный показатель реальной мощи страны. Америка живет за счет капельницы, импортной продукции, которая покрывается не экспортом, а за счет долларовой эмиссии. Она финансирует свой торговый дефицит выпуском казначейских облигаций, но может делать это только потому, что доллар является мировой резервной валютой. Он используется для международных сделок, а также в значительной степени, как мы видели в главе 5, для того, чтобы богатейшие люди хранили деньги в налоговых убежищах. Не будучи уверенными, мы тем не менее можем оценить, что треть долларов, находящихся в обращении, используется для данных целей. Точно так же, как для оценки реального богатства необходимо было очистить ВВП от бесполезных или фиктивных услуг, если мы хотим правильно оценить дефицит внешней торговли США, нам нужно учитывать только товары и оставить в стороне услуги. Давайте продолжим наш критический отбор. Мы не должны забывать, что все эти показатели, которые изначально были научными, под влиянием глобализации превратились в инструменты демонстративные, соблазнительные и скрытые. Если мы просто посмотрим, какова доля дефицита США в торговле товарами, за исключением услуг, в ВВП, все еще фиктивная, как и прежде, то создаться впечатление стабильного состояния – 4,5% дефицита в 2000 году. 4,6% в 2022 году. Но этот показатель достигается благодаря росту ВВП пропорциональному росту дефицита. И этот ВВП по-прежнему ничего собой не представляет. Однако не следует пытаться оценить последовательные РВП Соединенных Штатов, поскольку это заставило бы нас сделать менее строгий расчет, чем предыдущий. Есть более простой способ. Мы можем посмотреть на объем самого торгового дефицита. В валовом выражении он вырос на 173% в период с 2000 по 2022 год. Очищенный от инфляции цен, он увеличился на 60%. Самое поразительное, что растущий дефицит торгового баланса сохраняется, несмотря на официальный протекционистский сдвиг в экономической политике, начатый при Обаме, усиленный Трампом и подхваченный Байденом. Эта дополнительная загадка поможет нам понять необратимый характер американского упадка. Изучив его глубинные причины – ослабление протестантизма, образования и гражданской морали, то есть явление, которое вряд ли можно обратить – мы не удивимся, обнаружив, что и сам экономический спад, похоже, тоже необратим.